Глава 9. Гвинден. Твою мать. Быстро перепробовал все 4 ключа на доставшейся мне связке. Безрезультатно. Эта дверь открывается иначе. Казалось бы, замок всего на один уровень выше моего текущего навыка, это ерунда. Вот только есть разница между попыткой вскрыть замок пятого уровня, когда твой навык соответствует четвёртому, и взломом 25-го, высшего уровня, когда навык откатился благодаря дебафу до 24-го. Если в первом случае шансы на успех составляли больше 60%, то во втором случае около 5%. Выхода нет, надо пробовать. Тем более секунды, отпущенные мне отвлекающим маневром, истекают. Я слышу, как спорят оба стражника «Институт». и пытается найти предполагаемую крысу, источник шума. После того марафона по прокачке навыков взлома замков, у меня осталось в сумке дюжина алмазных отмычек. Надеюсь, этого хватит. Закрыл глаза и полностью отдался процессу. Переключил все органы чувств на тактильные ощущения и слух. Не зрение, не обоняние, не сейчас, не подмога. Вставил первый в замок. Несколько секунд, и она хрустнула у меня в руках. Новая попытка. Опять неудача. Максимально бережно и аккуратно я пытался опустить все пять штифтов на положенное место. Замок словно проклят. Он напрочь игнорировал мои попытки. Прикладывал слишком мало сил, штифт не сдвигался ни на миллиметр. Слишком много. Отмычка тут же крошилась у меня в руках. Я буквально ломал пять сотен золотых с каждой попыткой. Тонкий щуп хрустнул и сломался. Неосознанно убрал его в инвентарь и достал новый. Все движения отработаны до автоматизма. Спокойствие накрыло меня с головой, как речная заводь. Понятия не имею, что происходило позади, зажгли ли снова факел, заметила ли стража лазучика или пока еще нет. Единственная преграда на пути к цели это один механизм. Ему не удастся остановить меня. Я должен отомстить за невинных бедолаг, которые отдали свои жизни в главном зале собора. Каждая попытка занимала всего несколько секунд, а по ощущениям вечность. И я родилс и умру возле этой двери. Пройдут эоны, а я, подобно Сизифу, всё ещё буду пытаться справиться с этим замком. Пружина поддалась, И четвёртый штифт встал на своё место. Сколько сломалось только что? Уже есть десяток или ещё нет? Снова хруст, громом ударивший по ушам. Слишком громко. Этот грохот слышали во всём великом соборе. Все стражи соломяк голову несли сюда, чтобы покончить с нарушителем. Тадеус и Райнхард засекли меня, не могли не засечь. Прошло слишком много времени. Я почти уже чувствовал, как меч протыкает мою безосщитную спину, видел, как истрёвы ходит из живота в брызгах крови и мяса. Отмычка треснула на пятом штифте. Будь проклята бесплодим та тварь, что сконструировала его. Мне нужно успеть заломать замок не просто до того, как они вернутся на свой пост, а до того, как они развернутся в мою сторону. Иначе подсвеченный контур открываемой двери выдаст меня с головой. не отрываясь от продвижения тонкой отмычки в недра механизма, создал вокруг себя глубокую тьму. Она заслонит меня от чужого взгляда, когда распахну эту долбанную дверь. Для чего я прокачивал навык до максимума, если сейчас вынужден раз за разом ломать отмычки? Что бы эту светлую тварь четвертовали? Сука! Ничего, Ларис, однажды мы с тобой сочтемся, и выставленный счет тебе придется не по душе. Рука нашла родную отмычку в сумке. Не нужно открывать глаза, чтобы убедиться, это последняя. Пан или пропал. Бережно, словно мать несёт своё дитя, коснулся первого штифта. Щёлк. Опустил второй. Щёлк. Передвинул отмычку глубже и поддел третий. Пружина заскрипела так противно, что меня начало ломить в зубах, но поднялась Щёлк. Я дуванчик на ветру. Щёлк. Я не мои инструменты, не мои страхи, я ловкость, я мастерство, я познал дзен и могу взломать дверь к богам. Щёлк. В одно движение, приоткрыв дверь, проворно вкатился внутрь и аккуратно закрыл её за собой. В ушах яростно стучала кровь. Я ждал криков, ждал тревоги и смерти. Они не пришли. Все тихо, все спокойно. Внутри обстановка роскошная, по средневековым меркам. Дорогая мебель из деревянного массива, письменный стол с грудой документов, книжный шкаф от стены до стены, ростовой портрет гранд-мастера по левую руку, металлический сундук в нишу по правую руку, возможно, та самая добыча инквизитора, окна, выходящие на внешнюю сторону собора, Прекрасно видно всю крепость и дюжины факелов, что горели в темноте. Начать решил с сундука. Очень уж заманчиво звучали слова про отнятое золото. Замок на нем всего лишь двадцать четвертого уровня. После нервотрепки у двери он не доставил мне особых проблем. Контейнер призывно щелкнул и распахнул свои недра. «Девять тысяч золотых, как с куста». Солидная сумма. Очередная пакость ордена. Разве не прекрасно? Бегло просмотрел бумаги, лежащие на столе. Оперативные отчёты бухгалтерия. Орден тратил в месяц 17.000 золотых только на питание своих членов, а ещё и сверху шли и другие расходы: зарплаты, экипировка, траты на военные экспедиции и карательные отряды. Вроде бы обычная рутинная информация, но кто знает, что за неё дадут враги? Алого рассвета. Сгорбван инвентарь, пусте лежит. Финансовая сводка ордена Алого рассвета. Трофей. Вы чувствуете, что кто-то заинтересуется этой находкой? Доклады о намеченных операциях. Вот это точно будет иметь цену. Забираю. Тактические планы ордена Алого рассвета. Трофей. Вы чувствуете, что кто-то заинтересуется этой находкой?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 Что за свиток я там утащил? Может, он поможет? Я просмотрел песнь Утренней звезды низкосок. И лишь один фрагмент привлёк моё внимание. Посреди восхваления подвигов Аларис шёл кусок текста, описывающий её деяния в борьбе с древним врагом. Какой-то гейм-дизайнер рифмоплёт отвёл душу, запихнув в свои вирши Вешрон. И его запили гордые эльфы Уброса. Мать, спаси наши леса, ибо враг отравляет и сжигает их. И поклонились упрямый двор Фыгрик Торна, дивная. Огради наш разум от яда врага, ибо ложь его сбивает детей наших с пути. И сполошились праздные хоббиты Толгарта, светлая. Укрой нас под крылом своим, ибо нарушен наш покой, бежит время все быстрее вскачь. Последними поклонились самодовольные люди осни. Винценгосна, убереги города наш от крика врага, ибо страшен он и несёт лишь смерть и забвенье. Затрепетало сердце Ларис от боли душевной, упала слеза её на Вяшрон, где коснулась божественная влага земли чёрствой, встал чудесный град. Склонились все расы под защитой Аларис и сотворили крепость дивную Ластхельм. Хитёр враг и силён, коварен сверх меры, но тот, чья воля крепка, а дух светел, всегда одолеет его. И случилась битва великая, осаждала армия врага Ластхельм 3 дня и 3 ночи. Но нерушим стоял он во тьме и пламени, как маяк посреди бури. И пал враг на землю под клинком светлый Аларис. Но сердце её не хотело смерти даже врага чёрного. Будешь ты заперт навеки в темнице, враг мой, чтобы однажды раскаяться, верю я в это. Выйдешь ты союзником моим, ибо даже самый тёмный разум Деяние светлое вершить может, если любовь в его сердце расцветет. В общем, считалось это все слишком туманно, и в моей ситуации помогало мало. Не найдя никакой информации, имеющей отношение к квесту, я решил заняться тем, что мне давно следовало сделать в комнате важной персоны. Начал осматривать стены на предмет тайников. Может, там найду улики? Минут пять у меня ушло на то, чтобы простучать все стены. Первый сейф обнаружился под картиной, изображающей и валета на коне, повергающего безымянного орка в доспехах рыцаря тьмы. Пустое бахвальство. Ваша наблюдательность повысилась до шестидесяти шести. Плюс два. Взлом замка занял несколько секунд. Внутри обнаружились драгоценные камни в мешочке, перетянутом бичевкой. Среди них отсутствовали бриллианты или сапфиры, а горсть мелких хризопразов, аметистов, кварца и агатов говорила лишь о том, что красная цена этой мешанине 700 золотых. Рядом с камнями лежал вычерный перстень, при ближайшем изучении оказавшийся танковым. Можно будет загнать или фурии подкинуть. Печатка крепкой руки, 125 уровень, 1250 из 1250, редкая, плюс 83 к выносливости, плюс 83 к силе, плюс 4,3% к парированию, плюс 4,6% к уклонению. Следом мой взгляд перешел на огромный книжный шкаф. С ним я возился долго. Одну из книг даже решил прикарманить. Трактат о ядах и противоядиях. Редко. Необходимый уровень навыка 225+. Позволяет изучить ряд рецептов как по изготовлению смертельных токсинов, так и по борьбе с ними с помощью противоядий. Лишь когда засек один из узорчатых вензелей на поверхности стола, процесс сдвинулся. Изучал его пристально, и не зря. В центре завитка скрывалась мельчайшая полость, которой менее внимательный взломщик непременно бы коснулся, нажав на кнопку. Я уже не сомневался, что нашёл механизм, открывающий тайник. Полость, из которой вполне могла выскочить иголка, обычная глав в 2 см, покрытая ядом. Я сместился в бок, чтобы избежать траектории иглы, если она не просто кольнёт палец, а выстрелит в стену напротив. Медленно надавил лезвием кинжала, узорный вензель ушёл внутрь быстрее, чем я успел моргнуть, из глубины стала выскакивать игла, чтобы через секунду исчезнуть. Ваша наблюдательность повысилась до 70. Плюс 4. Бесшумно секция шкафа отошла в сторону.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 Грандмастер и валет шагнул в комнату и остановился на пороге. Он рассматривал незнакомца в темной кожаной одежде, меня, конечно, замерзшего у его стола всего секунду. «Я из гирлскаутов, продаю имбирное печенье. Не желаете купить пару пачек?» С улыбкой озвучил я безотказное предложение. «Мой визавиномаркетинговый ход не поддался. Странно». Тревога, хватит его, гаркнул и валет и сместился в боку, ходя от возможной атаки и впуская в комнату двойку охранников. Его фрейм, подсвеченный золотым черепом, сулил большие неприятности. 130-й уровень. Босс. Вечер перестаёт быть томным. Райнхардт и Тадеус, словно репетировали, рванули внутрь, собираясь исполнить приказ. Я не стал дожидаться их атаки. Запрыгнув внутрь открывшегося тоннеля и нажав на выступающую из стены пластину, закрылась секретная дверь так же бесшумно, точнее, попыталась. Тадей уж, который успел добежать и схватить её одной рукой, напрягся, останавливая механизм. Да куда там? Тот и не заметил его усилий. Его потащило внутрь, и с мерзким хрустом правая кисть бедняги превратилась в пошмет из сломленных костей. Дверь встала на место.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 Вот и пригодилось масло. С шипением стальной элемент начал окисляться, пока не превратился в камень. Что бы ни случилось, этим путем отсюда уже не выйти. Секретный ход вывел меня к винтовой лестнице. Долгий спуск. Я оказался явно гораздо ниже уровня подвала. Вокруг кромешный мрак, прорубленный в камне тоннель. Весь в паутине, пыли, мхе. Всё вокруг просто навивало мысли, что сюда не ступали годами, а пятая точка вопила, что дальше меня поджидает опасность. Эта мудрейшая часть моего тела не подвела. Первая ловушка застала меня врасплох. Я готовился к ним, но всё равно не заметил. Шаг и внезапно из пола вылезают шипы. Только отменная реакция спасла меня от полёта на кладбище. Подпрыгнув на месте,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 Три лодки, под которыми булькала кислота, скрашивало настроение только то, что наблюдательность прокачал до первого капа 75 единиц. Обезвреживание ловушек на 12 единиц до 104. Всё заканчивается, закончилось, и это полоса смерти. Погружённый во мрак коридор раскрылся в большой зал. Круглое помещение, по периметру которого вниз спускалась лестница. Если пройти по кромке коридора вбок от лестницы, окажешься над первой платформой, где лестница делала небольшую паузу и меняла направление. Пристальный взгляд вниз не выявил ничего подозрительного. Это насторожило меня ещё больше. Я прислушался и принюхался. Тихо и стерильно. Тогда почему так надрывается шестое чувство? Его послание кристально ясно: впереди смерть. Магическая ловушка. Такое же невидимое поле, как на тропе звенящей тишины, та ловушка ваншотила. Не буду рисковать. Хотя время поджимает, погони не заставить себя ждать. Покопавшись в инвентаре, отыскал клетку с крысой. Пришло время последовать совету Финика. Я достал кусок мяса побольше и поднёс к носу живой приманки. Крыс пискнул и попытался схватить еду своими лапами. Пришлось одёрнуть руку назад. Короткий полёт, и угощение плюхнулось на ступеньки лестницы. Сделав несколько шагов назад, опустил зверя на пол. Тот резво кинулся искать знакомый запах, быстро перебирая лапами, грозун пронёсся к краю площадки и замер у первой ступеньки. Встав на задние лапы, он понюхал воздух. Я не сводил с приманки глаз. Видно оценив уровень опасности как нулевой, Крыс прыгнул на ступеньку ниже. Раздался шорох и бледно-зелёная вспышка. Писка не последовало. Интуиция не подвела. Нужно её чаще слушать. Глядишь, не словил бы проклятье от этой клекуши. Я перепробовал разные варианты. Сбросил ещё одну крысу в стране прямо на платформу. Выпустил на свободу голубя. Полю плевать. Вспышка энергии и тут же смерть. Итак, заклинание реагирует на всё живое, мгновенно убивая его. Как его можно отключить? Найти мага, установившего его, и вежливо попросить? Ха-ха. Подсознание, очень смешно. Ещё варианты? Включить магическую защиту и пробиться силой? Я не маг, не подходит. Ещё? Обмануть. Ну-ка. Как можно обмануть заклинание, которое реагирует на всё живое? Стать мёртвым. Воспоминания метнулись к той безумной алхимической смеси, что это скал в гробнице Аристрага под Элдертайдом. Это не простое совпадение. Её оставили там нарочно. Уж не знаю, какими талантами обладал покойный, дар предвидения, возможно, но своим друзьям из братства безмолвных он оставил настоящий подарок. Зелье ложной смерти Ниргофа. У выпившего это зелье останавливается сердце. Через 10 секунд, возможно, оно запустится вновь. Вероятны побочные эффекты. Не рекомендуется употреблять детям до 15 лет, беременным и кормящим матерям. На коленке придуманный план нервировал меня. Слишком многое стояло на кону, а я полагался на какого-то мертвеца и его идиотскую смесь. Лучшего варианта у меня всё равно нет. Одна проблема. Если я выпью эту склянку, то клёмы пойдут там же, где и стою. Как мне попасть за границу магического заклинания? И это ещё с учётом того, что весь мой план зиждется на том, что заклинание, как плёнка, покрывает край воронки, и оно не активируется ниже этой линии. Подошёл к границе пола. туда, где виднелась площадка, двумя метрами ниже, встал к ней спиной. Несмотря на частое дыхание, никак не получалось успокоиться. Очень не хотелось угробить персонажа и терять шанс поквитаться с Аларисом. Идиотский риск. Зажмурив глаза, я отклонился на пятках назад, заваливаясь в пустоту и одновременно выпил пузырёк. Темнота. Голова раскалывалась. Я находился на той самой площадке, уровнем ниже, наблюдая снизу вверх зелёное поле, покрывавшее словно плёнка всю верхнюю границу круглой комнаты. Через 5 минут получилось осторожно встать на ноги и продолжить спуск. Моё зрение, несмотря на расовую способность, не могло пробить непроглядную темноту внизу. Пока я не оказался на дне огромного пустого пространства. Ощущение, будто стоишь посреди горного карьера или заброшенного котлована. Тренькнул квестовый журнал. Молчание золота. Ранг эпический. Орденала Восвета заточил безмолвного. Задача: проникните в великий собор ордена и узнайте, где находится узник, после чего освободите его. Обновлено. Задача: узник найден. освободить его. Награда вариативна. И где этот узник? Единственное, что хоть как-то выбивалось за рамки голых стен, это каменный пьедестал в центре зала на самом дне. Каменное возвышение по пояс взрослого человека, покрытое зячной гравировкой, изображало раскрытое внимом крике лицо. На пределе слышимости раздавался шёпот, бессвязный и крайне нервирующий. Этот шум накатывал со всех сторон, и даже закрыв руками уши, от него не удалось избавиться. По спине пробежал табун диких мурашек. Во что я бездна задереть их безмолвных вляпался? На мгновение отвлёкся, но этого хватило, чтобы комната изменилась. Цвета смазались, а из пола вытянулись тени, застыв вокруг меня. Человек, памяти человеке в серкающих халатах жал кулак и на пьедестал или алтарь. Из разрезанной ладони брызнула кровь. Она текла по желобкам в камне, расходясь на пять потоков. Чернокожий человек, абсолютно лысый, в одном белье, стоял на коленях по другую сторону камня. Его лицо запрокинуто в диком бессвязном крике. Вид вырванного с корнем языка покоробил. Но я повидал слишком много дерьма в Вешеронии, чтобы позволить те тому выбить меня из клии. Я видел Яларис, висящей под левойной в доспехах. Огромные белоснежные крылья на её спине распахнуты как магический щит. Тоже мне богиня добра и представительница светлого пантеона. Губы презрительно поджаты, брови нахмурены, а глаза смотрят снисходительно. Стервозность проглядывала в каждой детали. Прошло мгновение, никаких звуков или спецэффектов, но человек, стоявший на коленях, пропал, словно под землю провалился. Вот только алтарь покрылся той самой гравировкой. Это лицо темнокожего незнакомца магии отпечатало в камне. Видение закончилось. Кажется, я знал, что мне надо сделать. Так ли сильно мне хочется выполнить этот квест? Кого я выпущу на волю? Свой единственный шанс снять проклятие. Вот кого? Издалека донёсся шум голосов, и они быстро приближались. У меня гости. Выхватив кинжал, Наотмаш срезанул по ладони. Жав посильнее кулак, застал кровь брызнуть на алтарь. Ничего не произошло. Что я делаю не так? Где-то над моей головой раздался свист, всё усиливающийся с каждым мигом. Запрокинув голову, я успел увидеть, как ивалет с разбегу прыгнул от края бортика вниз. С грохотом он упал на одно колено, здоровье не снизилось ни на один процент. Золотое свечение обманчиво мягким коконом окутывало его фигуру. Грандмастер, судя по всему, выбрал путь паладина, и сейчас он находился в бабле. Абсолютная защита на 15 секунд, хоть в эпицентре астероиды стой. Кровь все еще капала на алтарь, но квест не засчитывался. И валет в одно мгновение... оказался возле меня. Разница в уровнях и параметрах колоссальная. Глаза просто не успели отследить этот рывок. Я хотел врубить невероятную изворотливость и не успел. Его меч молнией вылетел из ножен, падая сверху неотвратимо, как гильотина палача. Я подставил под него кинжал, зажатый обратным хватом, но это не помогло мне. Клинок паладина разбил надежный кинжал в дребезги и продолжил движение. Лезвие отсекло мою руку в предплечье и вонзилось глубоко в ключицу. Вам нанесли 45909 единиц урона. На вас повесили дебаф «Сильные увечья» до полного исцеления. Сильные увечья. Ваши параметры снижены на 20%. В результате кровотечения вы теряете 5% здоровья каждые 5 секунд. Здоровье обнулилось, а я на миг оказался между жизнью и смертью. Активировал улыбку Фортуны и вынырнул на поверхность. Всё это время кровь хлестала из отрубленной руки прямо на алтарь. Теперь я знал, чего ему не хватало. Сильных эмоций. Выплескивая свою боль и гнев вовне, я осознал, что умираю. Этот ублюдок или кровотечение что-то однозначно сейчас убьёт меня.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 Орден Алого Рассвета заточил Безмолвного. Задача. Узник найден. Освободить его. Задание выполнено. За получением награды обратитесь к Разину. Репутация с Орденом Алого Рассвета снижена на 30 тысяч. Ненависть. Репутация с Разиином Безмолвным повышена на 6 тысяч. Дружелюбие. По другой стороне теперь гладкого алтаря стоял тот самый чернокожий человек из моего видения. Переведя взгляд в сторону, я заметила паладина. Он застыл в движении, как великолепно высеченная статуя. Полуторный меч летел прямо мне в горло, когда время остановило свой бег. Капли крови, срывающиеся с моего обрубка, висели в воздухе, словно брызги шампанского. Здоровья не убывало. Незнакомец открыл рот и показал на то место, где полагалось находиться его языку. Он закрыл глаза, и волна его эмоций окатила меня тёплым прибоем чувство благодарности за своё спасение. Искренняя белоснежная улыбка на фоне чёрной как антрацит кожи. Не телепатия, нет, но что-то похожее на то, как общается со мной курд. Моя отрезная рука взлетела с пола и коснулась обрубка. Приятное тепло пробежало по телу, и увечье исчезло. Я жал кулак. Как новое ХП восстановилось полностью. Невысказанный вопрос мелькал в его глазах. Чего же ты хочешь в награду? Я бросил взгляд на свой сломанный кинжал, с грустью посмотрел на ослабление способности. Я хочу стать сильнее. Я хочу сбросить её порчу. Разен кивнул,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 Лишь белизна мраморной могильной плиты и веселость трехсот зубов акулы. Она сулила смертельные угрозы его врагам, только они об этом еще не знали. Разиен растворился в тенях, напоследок одарив меня наградой и новым видением. Молчание золота. Ранг эпический. Орден Алого Рассвета заточил Безмолвного. Задача – узник найден, освободить его. Задание выполнено. Плюс 31 миллион, 490 тысяч, 567 опыта. Вспышки левелапов продолжались добрых 5 секунд. Потом. Все потом. Вы выучили новые заклинания. Астральный прыжок, призрачная дымка. Вы выучили новую способность. Тысяча порезов. Получена карта к пепельному склепу. Времени рассматривать обновки не было, потому что перед глазами возникла новая картинка. Лишь перед этим я бросил быстрый взгляд на эвалета. Он до сих пор застёл на месте, как истукан. Всё благодаря интересному дебафу. Хроностазис. 246 секунд. Цель попала во временную петлю и не может пошевелиться. Выжженная равнина, спёкшийся камень.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 в котором я узнал и Валета. Нет, его предка? Черты лица похожи, но более грубые, словно вырублены топором. Аларис клонилась над Разином и в одно движение вырвала ему язык. Тело мученика выгнулось дугой. От этого меч Аларис распорол его плоть еще сильнее, а помощники богини с трудом удержали пленника. Последний кадр... Он склонил голову перед своей богиней и почтительно взял обеими вытянутыми руками вырванный язык. Лицо жрицы переполняло благоговение и религиозный экстаз. Кино завершилось, и я уже знал, что безмолвный попросит меня сделать ещё до того, как выскочило квестовое уведомление. Язык мой враг мой. Ранг эпический. Язык разиена, источник его мощи. Похитили слуги Аларис. Задача — найдите и верните его до того, как враги павшего бога схватят Разиена. Ноль из одного. Награда вариативна. Принять — да, нет. Новая сила в Вяшроне может пошатнуть сложившееся равновесие. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что у меня появляется шанс на месть. Плохо, потому что неизвестно,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 У вас есть 3 месяца, чтобы убить врага, или Вяшрон будет уничтожен. На время действия сценария Апокалипсис отменяется штраф за убийство игроков фракции Тёмный союз в мирных локациях. За каждое убийство игроков с отметкой союзник врага выдаётся награда и двойной опыт. Список известных союзников врага на данный момент: Гвинден из старшего дома Эверхарн. Репутация с Империей Света снижена на 30 тысяч. Ненависть. Похоже, это серверное уведомление для всех светлых. Странно, что мне его показали. Жители Темного Союза. Безмолвный возродился. Его поступь несет хаос и перемены. Грядет конец времен. Обратитесь к любому жрецу великого бога Малаака за получением задания.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 Гвинден из старшего дома Эверхарн. Репутация с темным союзом снижена на 30 тысяч. Ненависть. И что тут скажешь? Простите, я не нарочно? Очухавшись от потрясения, я перевел взгляд на Деба в проклятие, затем на беззащитную фигуру Ивалета и улыбнулся. Проклятие Ларис дестабилизированное. Вы отмечены богиней... в качестве её врага Светлая энергия пульсирует в ваших венах, частично ослабляя и искажая вашу суть. Все способности и заклинания понижены на 2 ранга. Все параметры снижены вдвое. Вы не можете экипировать вещи эпического ранга. Не стоило гневить владыку Светлого Пантеона. Прогрессия остановлена. Метка спрятана от носителей магического дара. На секунду я прислушался к собственным ощущениям. Внутри до сих пор сидела подтачивающая зараза, но сейчас её словно окутали экранирующими барьерами со всех сторон. Эта опухоль больше не будет разрастаться и медленно убивать меня. Частично же восстановленные параметры и абилки придали мне уверенности. Слаб, но уже не беспомощен. Подгоняя себя изо всех сил, прогонял награды. Остальное меня сейчас не интересовало. Вы выучили новое заклинание. Астральный прыжок. Ранг необычный. Первый уровень. Один из трех. Применение. Три с половиной секунды или десять с половиной секунд. Восстановление. 7,9 секунды или десять с половиной часов. Расходует 1390 или 5708 единиц маны. Радиус действия 10 метров или без ограничений. Прекрасно. Нас ждёт небольшой эксперимент по телепортации. Однако он удаётся не со всеми типами кожи. Поэтому заполните, какая кожа ваша. Если она не телепортируется вместе с вами, то потом мы попробуем пришить её обратно. Способность обладает двумя формами. Вспышка. Стопивный знанко мира. Вы получаете возможность переместиться по прямой траектории, сквозь любые материальные преграды, не защищённые магией. Отпечаток. Ступивный знанок мира, вы получаете возможность переместиться в любую точку, не защищённую магией, где однажды уже побывали. Время восстановления способности высчитывается по последней использованной форме. Призрачная дымка. Ранг необычный. Первый уровень 1 из 3. Применение 2,6 секунд. Восстановление 104,7 секунд. Расходует 3787 единицы маны. Ох уж эти ниндзя, их домовые шашки. На 10 секунд окутываете призрачной дымкой заданную область диаметром 10 м. Все цели, попавшие в дымку, с вероятностью 50% потеряют под одному случайному положительному эффекту, а их скорость передвижения будет снижена на 35%. Вы выучили новую способность. Тысячи порезов. Ранг необычный. Первый уровень 1 из 5. Применение 2 секунды. Восстановление 439, Девять десятых секунды Расходует 3000 единиц энергии Радиус действия 15 метров Если ты нанес тысячу порезов врагу, что именно убило его? Последний порез, заставивший его упасть на колени Первый, который открыл врата грохочущему шторму из стали Или вся масса нанесенных ран А может быть твой враг был мертв уже, когда ты только решил обрушить на него свой натиск Валереос Зов Сумерек. Первый из эфирных теней. Вы создаете тысячу теневых клинков, каждый из которых наносит 1,25% урона от оружия всем целям вокруг вас. Общий урон делится пропорционально количеству целей в области поражения. Хищным взглядом я смерил и валета, зрачки которого оказались расширены. В какую бы временную петлю он не попал, Что-то подсказывало мне, что паладин снова и снова переживал не самый лучший момент своей жизни. Хроностазис провисит на нем еще 236 секунд. Я чертовски надеюсь, что этого хватит. 130-й уровень, босс, 1,43 миллиона хп. Мне нужно выдать больше 6000 ДПС, чтобы успеть. Почему-то мысль, что можно просто сбежать, даже не пришла мне в голову. Я видел его, а внутри бушевала ненависть. 6000 ДПС с одним оружием. Кинжал-то сломан. Это значит удар в спину, кровавая пелена, встречный разрез и багровый пироэт отпадают. Как и бронебойная заточка с подрезать сухожилия. Плюс где-то там бежит его подмога. Стелс посреди боя как раньше не уйти, только через дымовую шашку раз в 24 секунды. Яд на мече висит. Слава великому рандому, что я теперь не просто разбойник, а почти маг. На секунду меня хватило сомнения, насколько честно убивать вот так противника, который даже не может за себя постоять. Это сомнение схлынуло так же быстро, как возникло, стоило мне вспомнить тех беззащитных бедолаг, закованных в цепи в главном зале собора. Ребёнка прячущегося за спину отца, И тот крик. Око за око. Эти мысли пронеслись у меня вереницей в голове за долю секунды. А дальше я начал действовать, фокусируясь на здесь и сейчас, далой назойливые мысли. Скрытность, амплификация, кислотный плевок. Логика проста. Плевок даст почти самый большой урон в купе с бафами. Фонтан едкой жижи Покрыл застывшее лицо Грандмастера. Кожа начала пузыриться. Я видел, как дрожали его губы, как прожигались насквозь щеки. У меня нет рта, но я должен кричать. Это явно про него. У противника полный столб ХП, поэтому мне не удалось забрать его глаза. Жаль. Вы нанесли 117 135 единиц урона. Свой лучший выстрел я сделал. Туз же наотмах ударил паладина клинком по шее и сразу активировал сумрачный маскарад. От клонов мне нужен только самоподрыв. Пока две тени бестолково стояли бок о бок с противником, ещё дважды рубанул его по горлу. Всё равно что воевать с манекеном, никакого инстинкта самосохранения. Вы нанесли 2786 единиц урона. Вы нанесли 3859 единиц урона. Кровь щедро стекала по его великолепным доспехам, а я лишь знаен наносил один удар за другим. Два заклинания и мана почти на нуле. Меньше 1000 осталось. А прокинул себя бесконечную флажку. Беззвучный взрыв моих копий соф пал по времени с использованием воронего грая. Летучие кляксы закружили вокруг валета, беспрестанно карка. клевали его в шею и пунцовое мясо на месте лица. Вы нанесли 14 642 единицы урона. Вы нанесли 19 098 единиц урона. Я танцевал вокруг врага, постепенно взвинчивая темп. Время работало против меня. Никаких эмоций, никакой жалости. Зазубренное лезвие, серейтерная кромка сабли Рассекла бок противника, пуская кровь. Отлично. Блит. Дымовая шашка, скрытность, потрошение. Размашистый удар по горлу. Крит. Вы нанесли 59 787 единиц урона. Х-44. Первородные оковы. Чернильные канаты опутали лидер Ордена, заставляя кости хрустеть. Меч без устали взлетал и падал, покрывая Валета целой россыпью мелких ран. Кровило, кажется, все тело. Серебристый доспех покрылся багровой пленкой. 75 процентов. Снова дымовая шашка и скрытность. Все тело Грандмастера вибрировало, как до отказа сжатая пружина. Он чувствовал, как его медленно, но верно убивали. Чувствовал и ничего не мог с этим поделать. Как тебе подобная беспомощность на вкус? «Нравится?» Фляга, электрическая хватка, потрошение, окутанный молниями меч вошел в спину моего противника. С силой дернулся, врываясь на свободу. «Вы нанесли 35 785 единиц урона. 56% дымовая шашка, скрытность, сумрачный маскарад. Я погрузился в транс, отрешился от мыслей». И лишь перетекал из одной стойки в другую, встигая врага острой сталью. Из этого состояния меня вырвали голоса. Подмога всё-таки прибыла. И ещё быстрее, ещё. Удар, нысок, через горло, разворот, подчак, выпад, последний заряд в ляги, заклинание и тут же рубящий взмах. По щекам у валета стекает кровавые слёзы, его трясёт. Мне не жаль. Мне не жаль тебя. Алая полоса через грудь, выпад в горло. На противоходе чиркаю шею под затылком, вбиваю по гарду в спину. Вороний грай, большое зелье маны, дымовая шашка, скрытность, потрошение. 31%. Я добираюсь до его внутренностей. Проворачиваю в ране сталь, рассекая грудину снизу вверх. Взмах, укол, стрела. Она про свистела совсем рядом, едва не задев меня. Моснул глазами по портику на высоте семи человеческих ростов, там, где магическая ловушка едва не оборвала мой путь. Игнорируя лучника, лишь держу в уме новую переменную. Глубокую тьму на меня с моим новым лучшим другом пусть попробует теперь попасть. Грохот латных сапог по лестнице вниз мчится небольшая в атака, и валет явно послал Райнхарда. За подкреплением прежде, чем сам ринулся в недр подземелья. Очень не хотел допускать освобождение безмолвного. Поздно пить боржоми. Зайчий бег. Ускоряюсь в два раза. Сабля летает вокруг головы Грандмастера, словно я пытаюсь побрить его до зеркального блеска. Куски мяса и кровь покрывают плиты на три метра вокруг нас. Паладин лишился ушей и одного глаза. Горло расположено так, что почти видна трахея. В нескольких местах скрыт нагрудник. Новый выстрел на бом, успеваю вернуться, подрубая крестец противника. Ещё 3 стрелы. Лучников наверху всё больше, и они готовы рисковать жизнью своего командира. От двух уклоняюсь, но третья чиркает меня по касательной, сбивает темп. 17% вам нанесли. 25 890 единиц урона. Попади она, и я труп. У меня слишком мало здоровья сейчас. Хочу придержать дымовую шашку, но не могу. Мне нужен самохил. Клубы дыма заполняют пространство. Отравляют всех, кому не повезло вдохнуть ядовитый смог. Скрытность, первородные оковы, канаты, сотканные из теней, и я не могу. сжимают моего врага до хруста, вдобавок откачивают из него живительную энергию. Вы исцелили себя на 9549 единиц здоровья. Потихоньку капает лечение от ядовитого дыма. Ну же, сдохни уже! Улавливаю движение за спиной и принимаю взмах двуручного топора на парирование. Хроностазис на Ивалете отсчитывает последние секунды. Напоследок вешаю на него очередной блит и разрываю дистанцию. Наседающий громила больше заинтересован в том, чтобы отогнать меня прочь от своего командира, чем в преследовании. 12% свыше 170 кхп. Большое зелье маны, сумрачный маскарад. Я не могу уйти сейчас в Телс, а он нужен мне как кислород. Две копии отвлекают внимание на себя, А я сам действительно становлюсь незаметнее. Как и гласило описание, глубокая тьма просуществует еще несколько мгновений. Сквозь ее мглу вижу, как несколько стражников окружают паладина. Прикрывают ему спину, три бойца, один элитный с топором, 110 уровень, 710 кхп и два обычных по 300 тысяч каждый. Все частично просевшие от взрывов и яда. 18 секунд до домовой шашки. Разве это долго? В такие моменты понимаешь, что да. Невероятно долго. Где эта падаль? Хрипит отмерший валет. Взять его живым. Он будет убирать неделями. Даже со всеми ранами командная интонация: "Что надо?" Почти с перерубленной глоткой. Упорный малый. Под один сразу костует какое-то заклинание. Столп солнечного света вспыхивает посреди комнаты, рассеивая та ко исчезающую сферу темноты. Обе копии оказываются застигнуты в расплох, как таракана позади внезапно отодвинутой плиты. Предводители ордена тут же кидаются в бой с одной из двух копий. Нескольким мгновений и я чувствую первый хлопок. Растаял один из клонов, зацепив взрывом несколько бойцов. Перед голосами проносится сообщение об уроне. стелюсь по земле и фиксирую, как на фрейме босса появляется ход, а здоровье начинает потихоньку восстанавливаться. Нет. Призрачная дымка застилает 10 м зала, словно мы внезапно оказались на берегу моря, с которого накатывает густая волна тумана. Она не только ещё больше маскирует меня, но и замедляет все цели, стирая с их портретов под одному баффу. И валет теряет капающий хил. и начинает рычать от ярости. Обновляю глубокую тьму. «Он где-то здесь! Я чувствую его!» Сипит глава Ордена. «Пора». Прыгаю на голос. Дымовая шашка, скрытность. С чистого листа возвращает мне амплификацию, которую тут же активирую. Одержимость Ракшаса. Столб энергии уходит почти в ноль. Тысяча порезов. Сотни и сотни клинков, сотканных из и сине-черных теней, возникают вокруг меня. Они парят в воздухе, словно подвешенные за прозрачные нити. На миг замирают и начинают рубить все и вся. Вы нанесли 401 789 единиц урона. Х-473. Урон делится на всех бойцов Ордена в эпицентре около меня. Крики и умолнения страха почти мгновенно сменяются хрипами боли и шипением воздуха, выходящего из разрезанных глоток. Бросаю в самую гущу масло полёта Феникса и ухожу прочь прыжком в тень. Взрыв огненный цветок распускается посреди качающегося озером мглы. Вспыхнувшие фигуры ницво кричат и катаются по земле, пытаясь сбить пламя. Бесполезно. Фрейм Грандмастера гаснет. Я вижу, как дюжины и дюжины мечей кромсают его на части. Как загоревшаяся фигура разваливается на несколько ломтей. С упавшим до 35% резистом к влиянию демона, я теряю контроль над собой слишком быстро. Он бесцеремонно вышвыривает меня из-за пульта управления в собственной голове. На нижнем уровне в живых остается только элитник с топором, Почерневшая фигура, изъедонная по зрямя ожогов и рваными ранами. Он всё ещё крепко стоит на ногах. Больше 60% ХП. Демон порывается сцепиться с ним, но вокруг часто падают стрелы. Сверху слабые беззащитные цели, совсем одни. Кто же разлечётах? Ракшас нехотя прислушивается. Лишь на ходу швыряет три метательных ножа один за другим в сторону подранка. Краем глаза цепляя как на месте попаданий, вспыхивают молнии, лёд и пламя. Грамил отшатывается назад и воет от боли. Мы несёмся скач по лестнице прямо навстречу лучникам. Самые обычные воины, даже не элитки, оставшиеся в живых явно нервничают, потому что первый залп уходит в молоко. Понимая, что нас сейчас расстреляет из-за этого тупицы ракшаса, если мы умрём, тебе не удастся никого убить. Никакой крови и криков. Используй прыжок в тень. С зубовным скрежетом демон принимает мою логику. Мы исчезаем, когда новые стрелы уже летят в нашу сторону, чтобы появиться на самом верху, прямо в толпе лучников. Их крики ужасы и боли заполняют тишину. Деморализованные смертью командира и почти всех товарищей, столкнувшись лицом к лицу с тигроголовым ракшасом, они пытаются удрать вместо того, чтобы сообща обороняться. Несколько раз по нам попадают скользь короткими мечами и кинжалами, но самохил от нанесённого урона удерживает нас на этом берегу лета. Демон вырывает челюсти и ломает позвонки, вгоняет саблю в раскрытый от ужаса рот, словно пытается научить бедологу из ордена глотать шпаги. Лезвие выходит у бойца из поясницы. Фокус не удался. Ещё минута, и всё кончено. Кровожадный засраннец. Нет. Я покрыт кровью с головы до ног. Под ногами хлюпает внутренности. Где-то на дне котлавана валяется неудачник с вывернутыми во все стороны конечностями. будто он пытается изобразить ангела на снегу. Ракшас скинул его с обрыва, походя, пока занимался остальными. Кто-то пробует отползти с тихим стоном. В этот раз я не сопротивлялся Ракшасу, поэтому ментальный откат гораздо слабее, но он есть. Просто я устал. Чертовски мать его устал. Протыкая подранкой, хочу начать монотонную работу по сбору лута. Пятая точка вопит об опасности. Отшатываясь, я огромный топор входит в чьё-то труп на треть лезвия. Заворохо с случниками и двали продолжалось больше 20 секунд. Неповоротливый здоровяк в закопчённых доспехах только-только успел осилить длинный подъём. Выглядит он, как я себя чувствую, припаршиво. Активируя невероятную взворотливость и дважды полосую его лицо, кончиком сабли. Как огромный медведь мой визави рычит и фыркает. Боль только разодоривает его. У меня нет на это терпения. Зуботычина. Кулак с зажатой рукояткой меча влетает ему в лицо. Выбитые резцы остаются засевшими у меня в коже. Почти трехсекундный стан. Элитник мотает головой. Мана как раз немного восстановилась. Сумрачный маскарад. Ему полагается быть на кулдауне, но обилка доступна. Явно с чистого листа тогда прокнула и восстановила случайную способность. Два клона возникают по обе стороны от противника. Один, повинуясь мысленной команде, встает в колено-локтевое положение позади громилы. «Сейчас будет веселый пранк! Тебе понравится!» Вдвоем с оставшейся теневой копией мы толкаем этого медведя изо всех сил. «Дайте мне точку опоры!» и я переверну одного громадного ублюдка. Что-то такое, говорил Архимед. Уставшее сознание путается и норовит скатиться в нездоровый смех. Эффект контроля рассеивается в тот миг, когда последний боец Ордена заваливается назад, опрокинутый через препятствие в виде одного из клонов. Элитник стремительно летит вниз, так и не выпустив из рук топор. Влажный шмяк сопровождает его приземление. Мне не хочется проверять. Звук красноречия любых слов. Поскладный голос в голове нашёптывает, что теперь можно расслабиться и отдохнуть. Сдвигаю его куда подальше и начинаю качаясь собирать трофеи. Прыгаю вниз на дно зала врубай пёрышка. Самая интересная добыча именно здесь. Быстрее, быстрее. Следующее подкрепление не заставит себя ждать. Уши действительно улавливают топот множества ног. И в этот раз это явно не 5-7 бойцов. Нашариваю в сумке свиток возврата и ломаю, не глядя, его печать. Мне пора. Удачи вам в отмывке пола, твари. Перед глазами возникает текст. В голове полная каша. Густая хмарь истощения. Читаю сообщение и никак не могу врубиться, что она пытается мне сказать. Магические печати делают невозможным использование скидков телепортации, портала и возврата в текущей области. Когда смысл фразы наконец дошёл до меня, первая возникшая мысль спрятаться где-то в зале. Сразу же отбросил её. Глупо. Они будут прочёсывать его мелкой гребёнкой. Поэтому вместо того, чтобы ныкаться, я помчался во второй раз вверх по лестнице к единственному ходу наружу. Не успел чуть-чуть. Я почти достиг самого верхнего уровня, когда в зал посыпало полтора десятка бойцов, среди них несколько элиток. Командовал парадом старый знакомый. Перекрыть выход. Нарушитель может быть ещё здесь. Капитан Николас с момента прошлой встречи ни капли не изменился. Аларис, всемогущее Грандмастер. После этого возголоса командир отряда спрыгнул с обрыва, активируя бабл. Любят они сливать его на какую-то хрень. Одно слово — паладины. Пока Николас заламывал руки и голосил «У мертвого тела и валета», я изучал в стелсе новоприбывших. Все достали оружие, стоят кучно, но не мешают друг другу. Перегородили собой проход в тоннель, один боец прикрывает им спину, и одновременно контролируют тылы. Около пяти факелов разрывают темноту, выхватывая то напряженные лица, то отблеск света на мече. Проблема в том, что мне нужно не просто выбраться, а выбраться так, чтобы они не узнали о том, что я прорвал кольцо оцепления. Иначе все на смарку. Поэтому я не могу просто швырнуть дымовую шашку и глубокую тьму в самую гущу и спокойно промаршировать на свободу. Не могу я и создать клонов с помощью сумрачного маскарада. И не только потому, что спелл будет на кулдауне ещё 50 секунд. Если бойцу видит мою копию, а взрыв без оставшегося на месте смерти тела сразу даст им знать, что это всего лишь копия, они сообразят, что я где-то поблизости. Хорошо хоть убийственное магическое поле исчезло. Не уверен, что смог бы пройти наружу через него. Разен постарался или валет вырубил, чтобы внутрь проникнуть. «Эта тварь била грандмастера!» Прошипел обладатель невероятно густых бровей и крошечных глазок, что стоял ближе всех ко мне. Просто мутант какой-то с местной АЭС. «Мы должны отыскать этого паскуду! И покарать!» Лязгнул голос, судя по всему, сержанта. Внезапно меня осенил простейший путь решить мою дилемму. Отвлекающий манёвр. Собравшаяся толпа все как один взглянули в сторону прогремевшего камешка. Даже тот, что стоял ко всем спиной и изучал тоннель, настороженно развернулся. "Ты и ты исследовать", приказал двоим младший командир. Я же воспользовался заминкой и активировал прыжок в тень. Пока эти недоумки хлопали глазами, я уже перенёс им за спину и скользнул вперёд. во тьму. Пробежал около четырехсот метров, когда мои уши уловили голоса, а глаза зазекли отблески факелов. Тут уже я заметался. Коридор был тесноват. Дай бог, три человека пройдут бок о бок. А весь его декор — это ловушки, которые, по-видимому, дистанционно деактивировали. Не удивлюсь, если где-то в кабинете покойного есть рычаг, который я пропустил. Затаится. Где-то срочно нужно затаиться. Мысли сами собой метнулись к западне, которую я прошёл 2 минуты назад. Тут же я развернулся и понёсся обратно. Каменный пол тоннеля пересекала яма чуть больше 3 м в длину, густо наполненная острейшими колями. Лишь по центру провала во тьму сохранилась каменная плита, которая и образовала проходимую дорожку прямо над этим лесом из стали. Изначально тут имелось три таких плиты, но две ушли в стены в момент активации ловушки. "Что? Туда?" жалобно спросило подсознание. "Туда, дружок, туда", ласково ответил ему я. Толпа железнозада холоботрясов приближалась. Сцепив зубы, я врубил левитацию и плавно, контролируя каждое движение, опустился в волчью яму. Снижался в горизонтальном положении, словно лежал на воздушном матрасе, пока не почувствовал, как острейшие шипы начали колоть моё тело. Касплейш йога спящего на гвоздях. С нервным смешком поинтересовался внутренний голос, оставил его без ответа, поскольку перед глазами пронеслось несколько сообщений о получении урона. Вам нанесли 527 единиц урона. Вам нанесли 488 единиц урона. Копеечных. Но этого хватило, чтобы выкинуть меня из стелса. Я уже мог разобрать речь бегущих членов ордена, а потом ускорился и затащил себя под нависающую над головой каменную плиту. Место там хватало впритык, да и то сплошь затянутого паутиной и толстым слоем сухой пыли. Никто не проектировал эту западню с расчётом, что какой-то сумасшедший чудак решил забраться туда и висеть в воздухе между плитой и колями. Пульманов уверенно пополз вниз. Напряжение во всём теле собралось такое, что начало давить в висках. 6 секунд до отката остался, мысленно отсчитывал, подгоняя способность матами. Над головой начали грохотать шаги. Каменная плита лишь немного вибрировала и ходила туда-сюда. Плюфт крошечный, не больше 3 см. Этого хватило, чтобы надавить на меня и насадить прямо на шипы. Они вонзились в плоть по всему телу. Любые мысли о необходимости на всякий случай уйти в скрытность испарились. Вам нанесли 413 единиц урона. Вам нанесли 547 единиц урона. Я думал, что закричу. Каждая остриё впилась в тело и миллиметр за миллиметром погружалась всё сильнее в меня. прикусил язык по заветам майора Пейна и сосредоточился на боли иной если кто-нибудь из бойцов наверху сейчас подпрыгнет я или сдохну или диким воплем выдам себя наконец последний блюдок пробежал а я собрался выдохнуть когда сверху раздались голоса капитан приказал оцеплять весь туннель рассредоточиться цепочкой по прибытии охотников и жрецов начнётся обследование всего комплекса Этот убийца, этот нечестивец, рыкнул говоривший. Должен быть где-то здесь, и мы его найдём. Песец котёнку. Без вариантов. Может быть, просто умереть уже? А если воскресну на кладбище, на территории ордена, где-нибудь внутри магической тюрьмы? Голоса стихли, а я сглатывая кровь, вытащил из кармашка на поясе Большое зелье маны и с трудом царапая стекло о каменную поверхность, поднес ко рту. Места реально не хватало для каких-либо осмысленных маневров. Ощутил себя персонажем, закопанным внутри гроба в пустыне. Только некого позвать на помощь. Мне удалось приподнять себя лишь немного, снимая шипов, и максимально приблизиться к плите перед моим лицом. Кое-как всосал в себя прохладную жидкость, Этого хватило, чтобы поддержать левитацию. Скорее послышался шум и по теням, заигравшим на стенах по бокам, я осознал, что весь тоннель надо мной теперь освещает яркие факелы, причём частой грядуй. Через 15 минут, показавшихся мне вечностью, я ощутил неприятное покалывание в районе поясницы, потом шеи и наконец сотылка. Это походило на Прикосновение какого-то насекомого. Оно отважно ползало по моему телу, с интересом изучая вторгшегося в его царство незваного гостя. И, судя по количеству паутины, я догадываюсь, с кем имею дело. Ненавижу пауков, ненавижу! Думаю о другом, о чем угодно, нельзя кричать. Как там было в флайворе той ачивки? Я не должен бояться, страх убивает разум. Хорошо сказано. Интересно, кто это придумал? Царапущие прикосновения когтков к телу. Когда родители молодой пары настойчиво намекают, что хотят услышать топот маленьких ножек, они явно имеют в виду не долбаных пауков. Прикосновения сместились к лицу, пока я не ощутил, что огромный жирный паук сидит у меня на щеке. Я видел краем глаз эту наглую морду с двигающимися хелицерами. Тварь! Почему ты не уберёшься прочь? Медленно повёл кисть к лицу, намереваясь выстрелить воздушным лезвием, пусть поколечу себя, лишь бы снять этого вредителя. Где-то близко. Этот выкормыш бязны где-то рядом. Старческий голос звучал нечётко. Слишком далеко от меня, но приближается. Мастеры барин, вы уверены? Пропку уточнил кто-то громко лязгая доспехами. Доринь, моё поисковое заклинание не может ошибаться. Сама пресвятая Аларис ведёт мою руку. Вот теперь точно всё. Был бы у меня сдвиг на руках, хрен бы вы меня нашли, магей. Открытности толку никакого в этом плане. Ты славно потрудился сегодня, мой болтливый слуга. В голове раздался вкрадчивый шёпот. Доказал, что можешь выжить Даже когда все обстоятельства складываются против тебя, это похвально, преодолевая все любые трудности, доркнул ему сердце. Паук несколько раз дёрнул хелицерами и медленно склонил голову набок. Эстрикс, однако вот-вот ты будешь обнаружен. Не зазорно вмешаться и мне, когда противнику помогает их божество. Прежде чем я успел что-либо сказать, Паук впился мне в щёку. По телу прокатился короткий спазм, а я дёрнулся ещё на несколько сантиметров вниз. Коли вновь впились в тело знакомым образом. По всему телу от места укуса побежали волны жара. Щека неприятно пульсировала. На секунду закрыл глаза, а когда распахнул их, паук уже исчез. Вам нанесли 197 единиц урона. Вам нанесли 588 единиц урона. На вас повесили бафф Благословение Эстрикс. 12 часов. Благословение Эстрикс. Ваши параметры увеличены на 25%. Скорость восстановления маны увеличена на 45%. Качество маскировки улучшено на 75%. Вы скрыт от магических способов обнаружения. Никто не может заметить паука, пока не станет слишком поздно. Что случилось, мастера? Я не понимаю, он пропал. Этот нечистевец пропал. Старик явно взволновался. Вы же сами сказали, что великая Ларис помогает нам. Звук пощёчины. Не смей ставить под сомнение способности Всемогущей. Должно быть, это моя вина. Я что-то напортачил. Я. Ничего, ничего. Мы найдём этого грешника так или иначе. Он внутри этого тоннеля. Готовьте факелы. Больше факелов. Мы обыщем здесь всё. Заклинание левитации жрало мало. 2,8% маны раз в 10 секунд. Иными словами, 15,6% раз в минуту. Без баффа я был бы вынужден раз в шесть с половиной минут втягивать в себя флакон с синей жидкостью. С повышенным регеном выходило раз в двенадцать минут. Пять зелий в час. Через сорок минут вновь услышал голоса и топот ног. Кряхтения приседающих стражников, мельтешащие тени на стене, они размахивали факелами и спускали их в каждую трещину. «Давай, Саймон, я придержу тебя. Только не урони, умоляю». Жаром попросил неизвестный мне Саймон. Я не хочу напороться кишками на эти шипы. Всё будет в порядке, мы тебя страхуем. Я распластался по каменной полите, максимально отдаляясь от шипов, не дая Стрекс получить урон случайно и врубил скрытность. Лицо прижато к холодному камню, стук сердца отдающегося в голове, липкие ладони. Не хочется проиграть после всего пережитого. Медленно в поле моего зрения выплыло конопатое лицо бойца Ордена Алого Рассвета. «Между нами полметра. Слишком близко». Он услышит. Юноша напряженно всматривался в темноту, готовый зарать в любой момент. «Ну что там?» — спросили сверху. «Паутина и грязь. Потыкай мечом для проформы». «Все знают, что о троне бездны владеют разными фокусами!» Бросил советчик. «Добраться бы мне до твоего горла, ублюдок!» Саймон, которого явно держали за ноги вниз головой, с трудом вытащил клинок из ножен и, дрожащий от напряжения рукой, направил его мне в грудь. Плюнуть кислотой? Выбраться наверх и дать последний бой? Когда острие почти коснулось моего тела, С каменной плиты на кусок стали спрыгнул паук и резко побежал к гарде. Саймон зарал так, думал, кровь из ушей потечет. «Мамочки, тут каракурт! Вытаскивай, вытаскивай меня!» Бойца рывком дернули наверх, меч же, отброшенный паникером, полетел во тьму волчьей ямы, а я медленно выдохнул. «Я знаю, я думал, портки испачку! Пошли дальше, тут все чисто!» Шаги удалились. Я хотел бы не знать, сколько времени провёл в этом положении. Но игровые часы находились перед глазами. Поэтому я знал: увы, 7 ужасных часов, наполненных болью, изматывающей усталостью, напряжением и сдающими нервами. У меня было полно времени, чтобы подумать. Разве наслабил проклятье, но не стал убирать полностью, потому что не мог Без языка-то источника своей мощи. Или не хотел терять поводок, который вынудит меня нырника таскать его пропажу. Хорошо ни другой какой органа. И почему вообще язык? Не знаю пока историю этого товарища, но с ним явно нужно держать ухо востро. Время, чтобы изучить системные сообщения за выполнение квеста и битву. я получил целую прорву опыта, что суммарно дало мне 10 уровней. Плюс 929 404 опыта, х5. Плюс 1 858 808 опыта, х2. Плюс 5 459 225 опыта, х1. Итого 11 000 000. 965 051 опыта. Получен сотый уровень. Плюс 10. Ваша сила повысилась до 80. Всего 40. Плюс 10. Ваша ловкость повысилась до 301. Всего 151. Плюс 30. Ваш интеллект повысился до 151. Всего 76. Плюс 20. Ваша выносливость повысилась до 134. Всего 67. Плюс 10. Получено 10 единиц талантов. Всего 17. Ваше владение одноручными мечами повысилось до 222. Плюс 5. Время чтобы осмотреть добычу. Всё лишь бы чем-то занять себя. Начать и решил с маски. Память зацепилась за тот факт, что она обладала двумя скрытыми свойствами, первой из которых требовала взять сотый уровень. Ну что ж, я взял. Непримиримый взгляд ночи. Сотый уровень. Редкая реликвия. Запечатанная. Слот. Голова. Тип. Кожа. Прочность. Тысяча из тысячи. 5400 брони. Плюс 56 к силе. Кожа. плюс 56 к ловкости, плюс 31 к выносливости, плюс 8,1% к скорости установления характеристик. Способность инкогнито. Использование раз в полчаса позволяет заменить вымышленной информацией о себе или полностью скрыть класс, расу, имя. Поддержание инкогнито тратит 2,5% маны каждую минуту. Количество печатей: 2. Первая печать снята. Условие снятия второй печати: достигнуть 125-го уровня, не экипируя другой предмет в слот. Пожертвовать средний кристалл маны, коснуться кристаллом маски. Прочитав изменения, произошедшие со шлемом, я кисло улыбнулся. Предмет 80-го уровня стал реликвией и приобрёл способность Вот же хитрая лиса. Знала. Она всё знала, когда вручала мне маску и про квест на спасение Разина, и про то, как отреагирует на это мир. Я не успел ещё толком осмыслить, что теперь против меня ополчился весь Виаширон. Причём не только местные его жители, но и игроки. Если от первых достаточно скрыти лицо, Тот то, вторых мы фрейм мало что может утоить. Я же не могу в стелсе жить, есть и спать. Мне нужно покупать припасы, общаться с моими союзниками, если они у меня ещё остались. Конечно. Всё предусмотрела, но зачем? Почему и было так важно, чтобы безмолвный вышел на свободу? Пока остаётся только гадать. С Валет удалось снять Интересные трофеи. Клеймор восходящего солнца. 130 уровень. Редкое. Слот двуручное. Тип меч. Прочность 1300 из 1300. От 3120 до 4867 урона. Плюс 86 к силе. Плюс 86 к выносливости. Плюс 5,1% к шансу критического удара физической атакой. Плюс 15% к защите от магии тьмы. Медальон неотступного фанатика. 118 уровень. Эпическая. Слот шея. Тип ожерелья. Прочность. 2360.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 Над головой снова и снова ходили люди, проносили факелы, обсуждали дополнительные меры по поимке меня. Это изрядно напрягало. Тридцать три зелья маны и два голодка из бесконечной фляги за все это время. Вот чего стоили мне эти часы. Я добрался до дна инвентаря, потратил все, что накрафтил за время рывка к следующей ступени алхимии. У меня осталось всего три зелья на ману. Если что-то хорошее было в этом кошмаре, это то, что беспрестанная поддержка заклинания позволила мне прокачать мудрость на 9 единиц, а регулярный урон от шипов — выносливость на 6 единиц. Поддерживать тело в статическом положении так долго просто невозможно. Оно начинает так или иначе смещаться, дрожать, заходиться спазмами. Все равно, что встать в планку на 7 часов. В какой именно момент по газ свет наверху я не заметил. Настолько трясёлся от происходящего, что вошёл в медитативное состояние. Больше никто не топал, не разговаривал и не пытался меня достать из моей норки. Усилим сдвинул тело в сторону и чуть не закричал. Конечности, которые серьёзно отлежали, а потом резко дёрнули. Примерно такие ощущения только хуже восток рад. Вытяжил себя наверх, и медленно опустил на землю такую чудесную ровную землю. Лучше неё ничего не ты быть не может. Как сделать человеку хорошо? Вначале сделать ему плохо, а потом вернуть всё как было. Так и я, повисевший в воздухе долгие часы, готов был обнимать твёрдый камень под собой. Постепенно тело пришло в норму, и гораздо быстрее, чем это произошло бы в жизни. Я поднялся на ноги, и побрёл стелсик к выходу в кабинет и валета. Скорее увидел выкорчеванную с мясом потайную дверь. Она валялась плашмя на полу, перегородив часть комнаты. Мой взгляд сразу пёрся в окна, выходящие наружу. За ними стояла предрассветная хмарь. Час волка. Время перед самым рассветом, когда сон особенно глубок, когда призраки и демоны господствуют в ночи. «Две минуты, и я буду на свободе». Потом взгляд выхватил решетки, закрывающие стекло. Кажется, первый раз за очень долгое время, когда я увидел его в Виашроне. Признак достатка и высокого положения. Остальные довольствовались простыми ставнями. Ничего. Я могу выбраться наружу иначе. Теперь у меня есть астральный прыжок. Я визуализировал, как проношусь сквозь стекло, и решётку. Как телепортирующийся зависаю в воздухе, медленно и аккуратно активировал способность. Словно сунул палец в розетку. По всему телу прокатились разряды боли. Меня согнуло и вывернуло наизнанку желчью. Спазмы расходились вверх и вниз, мышцы спонтанно сокращались, бросив меня на колени. Вам нанесли 19569 единиц урона. Внутренним взором я ощутил весь рун, частой сеткой проходящую в кладке стены, закрывающую окна, пол и потолок, как надежный барьер. Ощутил их и застонал. Перед глазами выскочило запоздалое сообщение. «Вы не можете использовать астральный прыжок сквозь преграды, защищенные магией». «Как отсюда сбежать?» Поднял себя с пола я с огромным трудом. Если считать внутренний ресурс за полный бензобак, мой давно показал дно. И ехал я вперед по инерции на одних горючих парах. Неприятный внутренний голос все чаще предлагал сдаться. Пока что удавалось его заглушать. Пять минут. Я дам себе пять минут на отдых, а потом я найду способ смыться из этого дурдома для светлых фанатиков. С этой мыслью я опустился на кресло, которое кто-то в тропях откинул к стене. Достал из инвентаря нехитрую еду, купленную в трактире, кажется, несколько сотен лет назад, а не всего лишь вчера. Кусок холодного мяса с хлебом в обычной жизни показался бы мне неказистой и сухомяткой. Здесь же пошел на отлично. Запил это все остатками сидора. Этот простой акт придал мне сил не столько физических, сколько моральных. Выдернул из режима Всё пропало, похороните меня за плинтусом, и переключил на: "Ну давайте, твари, подходите под намо". Где-то внутри собора есть путь наружу, обязан быть. Человеческое раздолбайство неискоренимо. Сторож забыл закрыть калитку, уборщица не защёлкнула окно, канализация, ведущая прочь из здания, лестница на чердак, дыра в стене. Путь есть, и я его найду. В скрытности приблизился к закрытой двери и аккуратно выглянул наружу через замочную скважину, по ту сторону царил полумрак. Те самые потушенные факелы снова зажгли, а вот дыхание стражей или разговоров не было слышно подозрительно. Медленно распахнул дверь и выскользнул наружу. Коридор пустовал. Варианта три. либо они все настолько маялись меня искать, что дрыхнут без задних ног, либо делят тушу убитого медведя, то бишь кресло нового главы ордена, спорят до хрипоты, доказывая, кто именно должен командовать парадом. И наконец мой любимый и самый вероятный вариант устроили мне какую-то пакость. Сейчас выйду в главный зал, а они как выпрыгнут из-за штор с криком "Сюрприз!" Повсюду шарики, хлопушки и на столе большой торт. шоколадной крошкой. Что-то меня заносит, это от усталости. Тем временем я успел достигнуть комнаты, где прежде посапывал инквизитор с товарищами. Сейчас койки были не заняты. Внутренним взором я на ходу продолжал осматриваться в окружающие меня стены. Везде наличиствовали прежде невидимые руны, нанесённые изнутри на каменную кладку. Разок увидев их, Теперь я без труда мог распознать эти закорючки. Не иначе одна из новых особенностей класса, как и возможность видеть стехинные нити, почти незаметные, если не присматриваться. Скорее приблизился к двери, что вела на первый этаж. Почти открыл её, когда услышал торопливый шум шагов по ту сторону и увидел, как начинает поворачиваться дверная ручка. Рыжком в тень отправил себя под потолок и поймал в воздухе левитации. «Не дай эстрикс посмотрит наверх. Я хоть и встался, но...» Створка шумом ударилась о стену, а в комнату на всех парах уже влетел старик в мантии, сопровождаемый полудюжной бойцов Ордена. «Ворю тебе! Он все еще здесь!» Рявкнул знакомый мне, мастер Абарин. «Почему вы так уверены?» «Нарушение рунного периметра зафиксировано в кабинете покойного гранд-мастера. Пусть Николас пришлет подкрепление. на ходу командовал Мак. Прочешем весь этаж. Никого не впускать и не выпускать из собора твою мать. Ладно. Я выберусь через чердак. Уйду так же, как вошёл. Казернов один из полдинов отделился от толпы и понёсся назад. Я пристроился за ним и скользнул в распахнутую дверь, прежде чем она окончательно закрылась. Пристроившись в кильватере гонца, Добрвался до главного зала. Обозримое пространство постепенно наполнялось то потом и лихорадочным бегающих фанатиков, перекличкой и отрывистыми приказами. Несмотря на возникшее оживление, выглядели воины утомлёнными. Кто-то в тропах затягивал ремни на доспехах, кто-то пытался разгладить помятое лицо, их явно без церемонии разбудили. Сколько можно, а? негромко пробурчал один. оправляя перекрученный табард поверх нагрудника. Этот обудок давно уж сбежал, а барин совсем рыхнулся. Ах, если бы я бы с радостью давно покинул вашу гостеприимную обитель. Не говори, отозвался его напарник, проверяя, насколько легко выходит меч из ножен. Меть в главное кресло, пади. Хочет повысить свои шансы, поймав убийцу. Не отсвечивая и подолгу замирая, когда рядом Пробегали стражи, я достиг точки, откуда проник внутрь собора. На высоте десяти метров надо мной виднелся люк на чердак. Люк, намертво забитый досками, поверх которых кто-то в тропях нанес магические узоры. Орден времени не терял, пока я прятался и все-таки отыскал точку вторжения в их уютное логово. Стоило мне только оказаться под ним, Как вокруг меня на граните вспыхнули светящиеся узоры. Магическая энергия прокатилась из центра круга наружу, а я ощутил неприятное жжение. Мигнув в баф скрытности, пропал. На вас повисили дебаф сигнальная метка. 10 секунд. Сигнальная метка. Препятствует использованию способности Скрытность или её аналогов. Это настолько выбило меня из колеи, Что когда сзади кто-то на полном ходу врезался в меня, швырнув на землю, я не сразу отреагировал. Вам нанесли 197 единиц урона. Что за чёрт? Сюда! Он здесь! Зарали у меня за спиной. Всё-таки ловушка. Пришло время решительных действий. Кое-как вырнувшись, я увидел блондинистого бойца ордена, который грохнулся на пятую точку от столкновения со мной. Нечего было застывать, стелся поперёк коридора. Мог же зайти по воздуху. Сейчас-то чего умничать? Крики по цепочке прокатились дальше по собору. Стальной грохот бегущих воинов приближался. На шаре в клинок у пояса боец, как было в положении сидя, рубанул меня размашистым жестом. Я лишь распластался на полу, пропуская меч над собой, оттолкнулся ногами от каменных плит, скользнув назад. На расстоянии вытянутой руки от меня грохнулся факел, и ещё один. Аккуратнее, не доумки. Не подожгите собор, рявкнул кто-то, скочил на ноги и бросился прочь, без малейшего понятия куда. Мысли начитывал секунды до бафа, и два не налетел на очередного патрульного, который внезапно выскочил из-за угла. Крутанувшись в движении, Я ушёл прочь от протянутой в мою сторону руки. Вокруг начали падать сигнальные ракеты частой дробью, мешая уйти в стелс. Со всей доступной скоростью я мчался по периметру главного зала, пытаясь что-нибудь придумать. Огромные двусторчатые двери по правую руку от меня были намертво перекрыты цепями, а дежурившая возле них тройка бойцов намекала, что здесь я не пройду. Они даже не бросились ко мне. Приказ охранять выход перевесил. Чувствую, как замедляется время. Вот теперь все брошено на кон. Или найду способ спастись, или сдохну. Ставки сделаны, ставок больше нет. Грохот сапог за спиной, стук крови в ушах. Вопросы без ответа рикошетят внутри черепа. Где выход? Где выход? Кинувшиеся на перерез мне члены ордена. Два, пять. 8. Кольцо преследователей сжимается, врубая невероятную взворотливость и ужом пригибаясь под несколькими взмахами мечей. Здоровый верзела на моём пути, замахиваясь топором, падаю на колени и скольжу под полированным до блеска плитам, сжимаясь в размерах. Проскакиваю его между ног. Горе, вратарь! Стрела наиз льёт Иванзайца в моё плечо. Не глубоко, но чертовски больно. Вам нанесли 25 978 единиц урона. Здоровье падает в оранжевую зону. На ходу пью большое зелье здоровья. Вы исцелили себя на 30 263 единицы здоровья. Раскаленный луч золотистой энергии прошивает пространство в миллиметре от моей головы. Щекой ощущаю, насколько нагрет воздух вокруг него. Магия ван Зайцева вкаменую кладку стены, оставляя впадины размером с кулак. Взять его живым или мёртвым. Усиленный чарами голос барина грохочет под сводами собора. Под ногами продолжает вспыхивать знакомые глифы ловушек вновь и вновь, обновляя дебаф, что не даёт мне укрыться в стелсе. После фиаско с валетом орден решил не экономить и начертить их повсюду. Половину собора я уже пробежал. Продолжаю отслеживать наличие рунной преграды в стенах. Везде. Она везде. Несусь к амвону, где выступал тот сумасшедший проповедник. Вижу подпаленные следы гари в центре зала, игнорирую, успеваю влинуть за колонну, которая принимает на себя очередной залп стрел и магии. Пристройка. Не ставлю под сомнение догадку. Лишь сворачиваю налево и мчусь поперек зала прямо в лапы преследователей. Они сыплются из комнат, словно оловянные солдатики из коробки игрушек. Перегораживаю с собой вход в Нев в самом центре капитан Николас собственной персоной. Зайчий бег. Ускоряюсь и рывком ухожу под взмахом одноручного молота. Звук спущенной тетивы, шипение магического снаряда Прыжок в тень бросает меня за спины кордона. Судя по крику, заклинание прошивает кого-то из солдат. Через плечо швыряю вязкую смесь с лоштризы. Всю кучу бойцов накрывает зеленая липкая пена. Я оказываюсь там же, где и начал. Сделал полный круг по собору, чтобы было повеселее. Мне же слишком скучно иначе. Если наложить на все происходящее музыку и шоу Бенни Хилла, Смертельно опасные погони превратиться в какой-то фарс. На полетателю было бы весело, мне не очень. Продолжая хохмить, чтобы хоть немного сдровить напряжение. Снова поворот налево, пока не щёлкают клювами, успеваю пробежать ещё половину коридора. Пристройка была с внешней стороны собора, недалеко от того чердака, недалеко от люка. Троица стражей несётся мне навстречу. Двое закрывается щитами, третий сжимает два коротких клинка, прыжок в тень на кулдауне. Когда нас разделяет чуть больше метра, а их оружие летит мне в лицо, врубаю ярость буря. Удар грома в замкнутом пространстве бьет по ушам. Двое растерянно трясут головами в стане, зато третий резистит. Принимаю балову на парирование и, не сбавляя скорости, проношусь дальше. Я уже вижу заблокированный люк в потолке. Недалеко от него всего две двери. Одна из них ведёт в пристройку. Какая именно? Остаётся положиться на удачу. Принаровившись к таймингу выстрелов, резко отшатываясь вправо, и золотистый луч заклинания расплавляет крепёж для факела на стене. Зачем-то ловлю его прямо в падении, уже привык доверять инстинктам. Да схватите же его! Старик в ярости, выбирая вторую дверь на бум и вношусь в полукруглое помещение на полном ходу. Ноги пробуксовывают над полированным гранитом. В яблочко. Внутри пристройки небольшой склад, доверху набитый ящиками. Судя по неприятному сладковатому запаху благовония и лампадное масло. Иконка добаф от сигнальной ракеты исчезает. Широкая улыбка выползает на моё лицо. Факел летит прямо в гущу коробок, а я ухожу в скрытность. Пристройка это что? Часть здания, которую построили позже, вне контура его капитальных наружных стен. Если рунный периметр закладывали на стадии возведения собора, то в пристройке его могли забыть. Глаза шарят по стенам, улыбка исчезает. Не забыли. Все-таки не забыли. В комнату врывается первый и самый спортивный боец Ордена. Дымовая шашка заполняет пространство клубами едкого дыма. Неверящим взглядом продолжаю сканировать стены, пол и потолок. Потолок! Кусок кровли не закрыт магической сеткой. Небольшой. Сантиметров 30 в ширину в углу комнаты на стыке со стеной собора. Если на что-то и можно положиться в этой жизни, то это на человеческое раздолбайство. В комнату влетает ещё трое. В не очень большом помещении резко становится тесно. Огонь разгорается всё сильнее, а масло начинает потрескивать и взрываться с весёлыми хлопками. Сумрачный маскарад, забывая два клона несутся прочь, обратно в собор. Несколько бойцов хватают наживку и преследуют их. Взрыв. Одна копия тут же уничтожена. Вы нанесли 15 184 единицы урона. Вы нанесли 15 184 единицы урона. Вжимаюсь в стенку и активирую астральный прыжок, фокусируясь на разрыве в магической защите. Три с половиной секунды каста. Глаза оставшегося в пристройке бойца спыхивает золотом, и он безошибочно разворачивается в мою сторону. Благословение Ларис гласит: Фрейм. Выпад с места, его фигура размазывается в движении. Длинный плащ приближается к моему горлу, закрываю глаза. Хлопок перехода, в лицо бьют порывы прохладного ещё ночного ветра. Солнце вот-вот покажется из-за горизонта, но пока что вокруг царит предрассветная мгла. Я, замирая на миг, вбирая в себя окружающую красоту. Волна облегчения, как цунами, смывает весь стресс. «Мы все равно миганты, я не честилец!» Приглушенный крик едва слышим сквозь перекрытия. Языки огня начинают вырываться сквозь черепицу, охватывает пестройку целиком. Печать на свитке возврата трескается у меня в руках. Пора домой.